Москва. Улица Дружбы. Посольство Китая в Российской Федерации. Представительский «Мерседес», принадлежащий российскому МИДу, мчался по улицам Москвы, ловко маневрируя в дневном потоке машин. Полковник ФСБ Иван Ильич Максимов расположился на заднем сидении иномарки и, сложив руки на кожаные папки, лежащие у него на коленях, взирал на проносящийся за окном городской пейзаж и размышлял о последних событиях, которые свалились, как гром среди ясного неба. Несколько дней назад коллеги из Министерства госбезопасности Китая вышли на руководство ФСБ России и сообщили, что готовы предоставить информацию о кроте, который некоторое время назад окопался в российской столице. Судя по всему, речь шла о том самом агенте ЦРУ, радиосвязь с которым у Ленгли началась из Франкфурта на Майне полтора месяца назад, Служба контрразведки ФСБ, где имел честь служить полковник Максимов, пыталась вычислить этого крота, но пока результаты были неутешительными. Не удалось ни расшифровать принимаемые им шифровки, ни определить место его возможной службы. Как вдруг это неожиданная новость от китайских коллег, которая могла приблизить чекистов к разоблачению предателя. Инициатива китайцев хоть и была неожиданной, но четко укладывалась в возникшую в те дни ситуацию вокруг Сирии. В аналитической справке Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ, с которой некоторое время назад был ознакомлен Максимов, в его памяти запечатлелся следующий пассаж. Последние события на Ближнем Востоке четко укладываются в план «Большой Ближний Восток», разработанный в мозговых военных центрах США США, сразу после событий 11 сентября 2001 года. Осуществление этого плана началось с вторжения американских войск в Афганистан и Ирак, а затем продолжились с помощью непрямых действий американцев в других ближневосточных странах. Череда революций под названием «Арабская весна». На сегодняшнем этапе осуществления этого плана американцы ставят целью оседлать складывающуюся на Ближнем Востоке ситуацию – а именно взять под контроль усиление фундаменталистских сил. Последние представлены в виде трех течений – умеренные, братья-мусульмане и другие, жесткие, ортодоксальные салафиты и джихаисты, и крайние экстремисты, такферисты. Американцы сделали ставку на умеренных фундаменталистов, надеясь с их помощью противодействовать расширению регионального влияния Исламской Республики Иран. Эти события в ближайшей перспективе угрожают России как в экономическом отношении, так и в военном. Не меньшую угрозу это несет и Китаю. Переформатирование Ближнего Востока по американскому сценарию одной из своих целей ставит подрыв экономического и военного могущества Китая. Известно, что 47% нефти поступает к нему из Ирана через Армузский пролив который на нынешнем этапе является главным стратегическим противником США на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Китай в последнее время предпринял определенные усилия для подстраховки на случай войны в Иране, соглашение о поставках нефти через Панамский канал, который управляется дружественными Китаю бизнес-структурами миллиардера Ли Дзячана из Гонконга, однако все это может принести результат только в дальней перспективе, и потребует новых значительных инвестиций. Поэтому Китаю крайне невыгодна война Ирана с США, результатом которой может стать перекрытие Армузского пролива. Между тем, американцы упорно ведут дело к войне, о чем наглядно свидетельствуют события в Сирии. Руками исламистов американцы и их союзники по западной коалиции пытаются сместить режим Башара Асада, чтобы потом начать атаку на Иран. Таким образом, Россия и Китай оказались сегодня в одном окопе, что живо напомнило Максимову эпизоды далекой истории – дружбу СССР и Китая в далекие 50-е годы. И хотя в ту пору он пребывал в детсадовском возрасте, однако хорошо знал о тех событиях по учебникам истории. К сожалению, уже в начале 60-х советско-китайская дружба превратилась в свою полную противоположность – что в итоге усугубило раскол коммунистического движения и привело к поражению СССР в холодной войне. Последние события Максимов имел несчастье наблюдать воочию. Будучи молодым сотрудником КГБ, он в мае 1989 года обеспечивал визит Михаила Горбачева в Китайскую Народную Республику. Вспоминая события тех дней, полковник поймал себя на мысли, что они до сих пор вызывают в его душе досаду и горечь. Если бы у руля советского государства тогда оказался не Горбачев, а человек, равный Дэн Сяопину, колесо истории повернулось бы совершенно в иную сторону. Хотя в дни того визита об этом еще мало кто догадывался. И популярность Горбачева в Китае была даже повыше, чем у Дэн Сяопина. Тысячи китайских граждан приветствовали советского лидера, считая его светочем демократических реформ. Китайские либералы уповали на то, что в их высшем руководстве отыщется свой Горбачев и поддержит программу демократических реформ, названную китайскими интеллигентами «Бег к солнцу». Но руководители Поднебесной избрали иной путь. Они раздавили танками тысячи студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь, и задушили либеральную оппозицию практически в самом зародыше. Крови при этом, конечно, было пролито немало. В ушах Максимова до сих пор стоял рассказ Саши Безрукова, сотрудника КГБ, работавшего в те дни в советской резидентуре в Пекине, который приехал в Москву спустя месяц после событий над Тяньаньмэне, поведал о том кошмаре, который творился в окрестностях площади. Он рассказал о десятках молодых людей, повешенных на столбах в назидании остальным, о раскатах оружейных залпов в пекинской тюрьме, где расстреливали тех, кто выжил в той кровавой каше. Для всех, кто слышал тогда этот рассказ, услышанное казалось дикостью, средневековой жестокостью, и это при том, что у нас к тому времени уже случилась бойня на площади Руставели в Тбилиси и резня турок-месхетинцев в Узбекистане. Но пекинские события затмили их все. Именно затмили, а не просветили. Ведь на чьей стороне оказалась в итоге история? Где-то в середине 90-х Максимов собственными глазами видел распечатку секретного документа ЦРУ, в котором анализировались события мая 1989 -го года на площади Тяньаньмэнь. Там отмечалось, что не примени китайское руководство силу против демонстрантов не было бы сегодня и самого Китая, а было бы, как говорилось в документе ЦРУ, посткитайское пространство. Значит, правильно сам Дэн Сяопин называл Михаила Горбачева «шагуа», что в переводе на русский означает «глупец». Буквально вчера Максимов имел беседу со своим коллегой из китайского отдела службы внешней разведки, который достаточно убедительно объяснил ему перспективы взаимоотношений России и Китая в области антиамериканской дружбы. Коллега жил в одном доме с Максимовым и тоже был заядлым собачником – Вечерами они выгуливали во дворе своих четвероногих питомцев, и пока те резвились в сторонке, вели интеллектуальные беседы на разные темы. Вчера дело дошло до разговора о российско-китайских отношениях. «Американцы разворачивают свою противоракетную систему на Дальнем Востоке, тем самым угрожая как России, так и Китаю», – просвещал Максимова его коллега. «У нас в свое время были планы переманить Европу на свою сторону», и создать с ними противовес американской глобальной ПРО. Но эти попытки не увенчались успехом. Более того, Европа в этой глобальной игре взяла сторону Америки, предоставив свою территорию для размещения ее противоракет. Поэтому единственная наша надежда сегодня — это Китай. «Неужели у нас с ними нет таких же проблем, как с Европой?» — удивился Максимов. «Проблемы, конечно, есть». Но они меркнут в свете того, что Америка угрожает Китаю так же, как и нам. У нас с Китаем есть взаимный интерес остановить Америку на ее пути к мировому доминированию. Если не остановим, нам не поздоровится. Ты считаешь, что у нас есть шансы на такое противостояние? А почему я должен считать иначе? Да хотя бы потому, что у китайцев есть четкая геополитическая доктрина. А у нас? И что у нас? Разве ты не видишь? Наша бизнес-элита затянула страну в ВТО, которая ставит под угрозу существование тех же высокотехнологичных отраслей в стране, как в военной, так и в гражданской промышленности. Мы окончательно превращаемся в сырьевой придаток. Ты прав и не прав одновременно. Да, нас втянули в ВТО, но в его сторону ориентирована лишь часть нашего бизнес-сообщества, прозападная. Другая часть мыслит категориями национальных интересов. «Вот, например, мы с тобой какими категориями мыслим?» Максимов счел возможным промолчать, поскольку ответ и без того был очевиден. «Видишь? Значит, двумя национально мыслящими чекистами в России стало больше. А ведь всего два десятка лет назад мы с тобой голосовали за Ельцина, американскую профурсетку. Как говорили древние, все течет, все меняется. Так что альянс России и Китая вполне вероятен». Нас может сплотить серьезная внешняя угроза, и таковая уже появилась, что и стало поводом к тому, чтобы Россия и Китай объединились на сирийском направлении. В этом месте размышления Максимова были прерваны. Их представительский «Мерседес» въехал на территорию китайского посольства, где их уже дожидались первый заместитель посла и глава местной резидентуры. Максимов и сопровождавший его представитель российского МИДа Обменявшись рукопожатиями с встречающими, прошли с ними в здание посольства и поднялись на лифте в комнату для переговоров. В то самое помещение, которое в каждом посольстве надежно защищено от любых несанкционированных попыток подслушать то, что произносится внутри этих стен. Общение сторон происходило в деловой манере, без лишних сантиментов, когда все присутствующие уселись за длинный стол напротив друг друга китайский посол произнес несколько протокольных фраз о важности российско-китайских отношений, не забыв упомянуть и о злободневности текущего момента. «Сейчас, когда так обострилась ситуация на Ближнем Востоке, от российского и китайского руководства зависит, будет ли мир в этом регионе или разгорится война. Наши совместные усилия по срыву изоляции Сирии – проявленные на заседании Совета Безопасности ООН, вселяют оптимизм не только в нас, но и во всех тех, кому дорог мир на Ближнем Востоке. После китайского дипломата слово взял российский, высказавшийся столь же коротко и лаконично. Затем в разговор вступил глава китайской резидентуры, речь которого тоже была немногословной. Положив перед собой серого цвета папку, Он на хорошем русском языке обратился непосредственно к своему российскому коллеге. «Господин Максимов, надеюсь, наша информация, содержащаяся в этой папке, хоть в какой-то мере поможет вам разрешить те проблемы, которые вы испытываете в своей работе. Мы надеемся, что эта встреча и оказанная нами услуга послужит дальнейшему укреплению отношений между нашими ведомствами». После этого резидент передал папку в руки Максимова. Положив ее перед собой, российский гость произнес ответный спич, выдержанный в том же стиле, что и речь его визави. И, в свою очередь, передал ему свою папку, которую он всю дорогу до посольства буквально не выпускал из рук. Это было своего рода алаверды от российского ФСБ китайскому МГБ, поскольку ехать с пустыми руками к людям, которые изъявили желание помочь тебе разоблачить опаснейшего крота в своих рядах, было бы просто невежливо как с дипломатической стороны, так и с человеческой. В переданной китайцам папке содержалась информация, полученная от зарубежных источников ФСБ о том, что в руководстве китайского МГБ завелся не менее опасный крот, чем московский. И хотя имя и должность его не назывались, они не были известны, однако давались определенные ориентиры, которые могли бы помочь китайским коллегам вычислить предателя. Собственно, почти то же самое содержалось и в папке, переданной Максимову. Он раскрыл ее сразу же, как только их «Мерседес» выехал за ворота китайского посольства. На стандартном листе мелованной бумаги формата А4 была изложена краткая информация, которой китайские МГБисты располагали в отношении московского крота. Однако, несмотря на малый объем информации, в ней зримо маячил кончик той самой ниточки, потянув за который можно было попытаться распутать весь клубок. В тексте это выглядело следующим образом. По данным наших источников, летом этого года, предположительно в июне, в столице Египта, городе Каире, в одной из гостиниц состоялась агентурная встреча сотрудников резидентуры Центрального разведывательного управления США с неким российским гражданином, имеющим непосредственное отношение к работе на ближневосточном направлении, в частности, в Сирии.